Речи Черчилля о политике Англии в канун Второй мировой войны были опубликованы в сборнике под названием «Пока Англия спала». Сборник произвел громадное впечатление на многих в англосаксонском мире. Американский посол в Лондоне Джозеф Кеннеди побудил своего двадцати трехлетнего сына Джона взять для дипломной работы в университете тему Мюнхена и его последствий. Джон горячо принялся за дело и, опираясь на советы отца и материалы посольства Соединенных Штатов Америки в Лондоне, сочинил диплом. Он использовал тезисы Черчилля и стремился развить их. Отецу понравилось сочинение, решили напечатать его. При содействии обозревателя New York Times Крока появилась книга Джона Кеннеди «Почему Англия спала». Она вышла из печати незадолго до начала битвы за Англию, 1940 год, и стремительно разошлась. Черчилль неустанно подчеркивал, как велика авиационная угроза со стороны Германии. Он говорил, что в свое время флот являлся надежным щитом Англии. Теперь мы не можем этого сказать. Это проклятое дьявольское изобретение и усовершенствование методов войны с воздуха коренным образом изменило наше положение. Мы уже не та страна, какой мы были всего двадцать лет назад. В 1934 году английское правительство приняло ряд мер по увеличению своих военно-воздушных сил. Обсуждение этих мер в парламенте дало возможность Черчиллю вновь изложить свои аргументы. Ни одна страна, говорил он, не является столь уязвимой, как наша, и ни одна не сулит грабителю большие наживы. Мы с нашей огромной столицей этой величайшей мишенью в мире, напоминающей как бы огромную жирную дорогую корову, привязанную для приманки хищников. Находимся в таком положении, в каком мы никогда не были в прошлом, и в каком ни одна другая страна не находится в настоящее время. Я утверждаю, что Германия в нарушении мирного договора уже создала военную авиацию, равную по своей мощи почти двум-третьим нынешних оборонительных воздушных сил нашей метрополии. К концу 1935 года германская авиация будет почти равна по числу самолетов и по своей боеспособности оборонительным воздушным силам нашей метрополии.